Глава 20. Чувствую, как мои щеки заливают румянец. Стоп! Что я творю? Это неправильно, неправильно. Не надо! отталкиваю его, вцепившись в крупные плечи, мертвой хваткой. А волк недовольно отстраняется, и я тут же ловлю его стальной взгляд снова такой же, голодный до чертиков, как у зверя, недовольный тем, что я толкнул его. Так меня надо, благодарить, птичка! Только так! усмехается. Этот нахал просто смеется надо мной, видя, что я уже вся красная, как помидор. Его глаза опасно блестят. Волк довольно губы облизывает, смотря прямо на меня. И я понимаю, что не смогу противостоять этому. Он слишком силен, опасен. И хуже того, он неправильно влияет на меня. Рука тянется вызвать полицию. А вот только что я им скажу. Да и как, собственно? А они не услышат, сообщения разве что набрать, да толку. Когда они приедут, тут уже даже следа этого мужчины не будет. А ведь он хотел убить меня. Это из-за него я была в коме, из-за него потеряла память и чуть не умерла. Сделала бы я то же самое ради Романа, я не знаю. Он дорог мне, он мой муж, но все равно, господи, я уже не верю в то, что он просто бизнесмен, а волк опасный бандит. Вот та правда, в которую верится больше всего. Почему я тогда вышла за него замуж? Я что, была отбита на всю голову и не понимала, что делаю? Не осознавала, что этот мужчина опасен? Присесть даже не получается, нервничаю. Пульсирует в висках. Я не знаю, не знаю, не знаю. А вдох, выдох, как учила Алина Павловна. Успокойся. Твои нервы ничем не помогут. А терять сознание второй раз сейчас вот точно не время. Принимая душ, надевая ночнушку и шелковый халат сверху, забираясь в кровать, но уснуть не получается. Романа все еще нет, а у нас рейс утром. Мы полетим на какие-то острова, и что? Что там будет еще за сюрприз, о котором Волк столько говорил? И что мы сделаем вид, что сегодня ничего не случилось, и все в порядке вещей? Отдых после убийства, или как это назвать? Нервно рассираю ладони, а после не выдерживаю и открываю ноутбук. Там уже два сообщения, меня ждали. Видишь, теперь за кем-то замужем. По телу проходит мороз, и ощущение такое, что кто-то в доме следит за каждым нашим с Романом шагом. Откуда вы знаете? А Вы что, следите за нами? Ты задаешь правильные вопросы, наконец-то. Что вам надо? Фотографии документов. Немедленно. Мне надоело с тобой возиться. Или ты делаешь то, что мне надо, или я прекращаю диалог, и ты останешься жить в блаженном неведении дальше. Хорошо. Где мне найти эти документы? У твоего мужа в кабинете есть сейф на коде. Я не знаю никаких кодов. Знаешь. Захочешь — вспомнишь. Ты откроешь этот сейф и сфотографируешь все, что там есть. Отправишь мне, а взамен получишь информацию. А если вы меня обманете? «Я хочу помочь тебе, девочка, и не обману, в отличие от твоего мужа. А сделай, что прошу, и я покажу тебе, за кем ты замужем». Нервно стучу пальцами по клавиатуре. Почему-то мне страшно. Хочется прекратить этот диалог и выбросить ноутбук в мусорку. Более того, на секунду мне даже кажется, что лучше и правда счастливое неведение. Ведь, по сути, мне с Романом очень хорошо. Я точно его любила, он заботился обо мне». Может быть, не стоит все эти секреты тайно ворошить, и надо просто верить мужу. Может, там вообще ничего такого нет. И я снова себя накручиваю, ведь Роман со мной хорошо обращается. Так что вряд ли Аноним сможет меня удивить. И я завтра буду с Романом на пляже океана, уверена, все будет хорошо. Вот только я сама сказала, что для меня лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И я должна знать правду, иначе просто сойду с ума». Пользуясь случаем, пока в доме никого нет, я пробираюсь в кабинет к мужу и быстро нахожу сейф. Он и правда на коде, а вот только комбинации цифр я не помню. Пробую так и эдак, но ничего не выходит. А после словно на автомате набираю несколько цифр. Я не знаю, откуда они в моей голове и что они означают, но эта дата словно очень важна. Это день рождения. Правда, я не знаю, чей. Точно не мой, не романа. И сейф тут же открывается. Не теряя времени, я делаю нужные фотографии документов. Ничего такого, какие-то договора, в которых я мало разбираюсь, и отправляю все это анониму Ответ приходит тут же. «Умница!» «Вы обещали информацию?» «Конечно. Итак, слушай. Твой муж Роман убил твоего отца, свою беременную жену, сжег ваш дом, а тебя сделал пленницей и заставил силой выйти замуж». А звучит, как какой-то абсурд. Нервный смешок вырывается из груди. «Вы врете, Я вам не верю». «Даже не смевался, потому я подготовился. Ознакомься». Я вижу, как аноним загружает архив с материалами, открывая несколько фотографий и листая, смотря на экран немигающим взглядом. Женщина, обнаженная, вся в крови, избитая просто до невозможности, и она беременная. Её глаза открыты, застыли в ужасе, а губы белые, как у мертвеца. Следующая фотография большого дома. Заголовки газет об убийстве кандидата в мэры. Мой отец, Олег Озеров. А после фото обгоревших руин, которые остались от дома, приходит новое сообщение. Ты здесь? Уверен, ты все еще сомневаешься? Тогда посмотри этот ролик. Думаю, он ответит на все твои вопросы. Мне приходит небольшой ролик с следующим сообщением. Что это за видео? Смотрю на параметры видео. Оно длится 10 минут. Это то, как ты познакомилась со своим мужем. «Было очень романтично, даже завидую тебе». Задержав дыхание кликну на кнопку «плей», запись сразу начинает идти. Я замираю, смотрю на кадры немигающим взглядом, а спустя пару минут у меня начинают неметь пальцы рук, и слезы застилают в глаза. Это самое страшное, что я видела в своей жизни. И это точно не монтаж. Это мой муж и я. А вот, значит, как мы познакомились. Волк и правда никакой не принц. Он безжалостный убийца, и ему точно нравилось это делать со мной. «Мамочка, я вышла замуж за чудовище, а я стала женой жестокого монстра».